И оно будет означать переориентацию всей политики Эстонии. — заключил Вайно. — Вдумайтесь, генерал, торжественное перезахоронение останков не какого-то полковника никому неизвестного эстонского легиона, нет, командира 20-й эстонской дивизии СС, штандартенфюрера СС, кавалера рыцарского креста с дубовыми листьями, высшей награды Третьего рейха. — Это может вызвать очень сильный взрыв возмущения русскоязычного населения, — признал Кейт. — Но не мало ли этого, чтобы разогреть обстановку до ситуации гражданской войны? — Мало, — кивнул Вайна. — В этой браге не хватает дрожжей. — Они будут. — Вы совершенно правы, генерал. Главная карта в нашей игре — Альфонс ребане Но очень важен и его внук Томас Ребане чрезвычайно важен. Почему? Объясню. Но прежде скажу о другом. Членство Эстонии в НАТО не самоцель. «Это внутренняя стабильность, безопасность иностранных инвестиций, интеграция в европейскую экономику, реализация разработанного нами плана, чреватой многими неприятностями и даже бедами для эстонцев и для русских, которые, в общем-то, не виноваты, что по воле истории оказались на нашей земле». «Виноваты», – перебил Янсен, – «их никто не звал в Эстонию. Они ехали сами. Они искали здесь сытой жизни и чувствовали себя хозяевами». Но хозяева здесь, мы, им придется с этим смириться раз и навсегда, им придется смириться с ролью бедных родственников, присутствие которых мы терпим. Но терпим лишь до тех пор, пока они уважают наши законы, наши традиции и наш язык. «Успокойтесь, Юрген, вы не на митинге». — заметил Вайна. — Никто не ставит под сомнение вашу верность национальной идее. Мы все понимаем. И понимаем, что без жертв не бывает побед. Мы приведем нашу Родину к благополучию не через десятилетия мучительного выползания из нищеты, а уже завтра. Эта цель, близкая сердцу каждого патриота. Поэтому мы обратились к вам... Закончил его речь Янсен. «Поддержка всех патриотических сил нам гарантирована, но главенствовать должна армия. Нам нужна, генерал, ваша решительность, ваш опыт, ваш авторитет военачальника. Мы не сомневаемся, что вы будете с нами в этот ответственный для нашей Родины час». Если бы Янсен прямо спросил, согласен ли Кейт участвовать в заговоре, он без колебаний сказал бы «да». Но поскольку вопрос был неявным, Кейт решил, что и его ответ может быть таким же неявным. И в случае, если это гостиная прослушивается, чего Кейт вовсе не исключал, никто не сможет обвинить его на основании записи этого разговора в участии в заговоре. Если заговор провалится... Но он не мог провалиться. Когда идея отвечает внутренним потребностям всего общества, от темных крестьян и люмпенпролетариев до интеллектуалов, она становится несокрушимой. И нужно быть бездарным организатором, чтобы ее погубить. Генерал-лейтенант Кейт не считал себя бездарным организатором, и он не видел сил, которые могли бы противостоять заговору. Не было таких сил. Но все же он не сказал «да». Он сказал «я никогда не давал поводов усомниться в моем патриотизме». Другого ответа мы и не ждали. Вайна поднял бокал с остатками арманьяка «за наше единство друзья». Вижу Эстонию в составе Объединенной Европы. Вижу ее расцвет. Вижу вас, генерал, представителем эстонских вооруженных сил в НАТО. Да поможет нам Бог!» Он допил армоньяк. Янсен тоже осушил свой бокал. Пришлось пить до дна и Кейту, хотя эти 100 граммов были для него явно лишними. Но не выпить было нельзя. «Ничего, это сплюсь». — подумал он. Но эту ночь генерал-лейтенанту Кейту выспаться было не суждено. Когда он под утро вернулся домой и провалился в тяжелый сон, раздался требовательный звонок телефона спецсвязи. Кейт нашарил трубку на прикроватной тумбочке, бросил слушаю. «Докладывает оперативный дежурный. На связи капитан Кауп. Требует немедленно соединить с вами». На Кейта словно бы вылили бадью ледяной воды. «Соединяйте», — приказал он. В трубке раздался голос командира отряда «Эст». «Господин генерал-лейтенант, у нас ЧП».